Исправница Прошло две недели, и Анна с матерью пришли в усадьбу исправника Рюина, чуть севернее Метстубюн, и попросили разрешения поговорить с его женой. И Йобс и Рис Ингборг одобрили такое решение. Даже не просто одобрили. По правде говоря, и мысль-то такая пришла в голову вовсе не Анне и не Берет, а именно Ингборг, успевший за эти несколько дней стать их лучшей подругой. Они зашли с чёрного хода. Мать настояла, хотя Анна осталась недовольна. Ей, как будущей пастырше, полагалось бы парадного. Их проводили в кладовку, где супруга-исправника пересчитывала бельё от прачки, разложенное на большом столе. Она приподняла бровь, но особой радости не выказала. Новость про предстоящее замужество Анны Сверд она, само собой, уже слышала, и, поскольку была дамой неглупой, догадывалась о причинах их визита обрадовалась или нет её дело, но приняла посетительниц достойно, поздоровалась за руку сначала с матерью, потом с дочкой и предложила присесть. Начала говорить мать. Так посоветовала Ингборг и добавила, «Не петляйте вокруг да около, берите сразу быка за рога». Так и поступили. Анна сверт молчала и слушала, пока Берет изложила просьбу, «Нельзя ли Анне пожить пару месяцев в усадьбе исправника?» Всё-таки за священника выходит. Не мешало бы подучиться господским фасонам. Маленькую и очень подвижную, с острыми крошечными глазками фру Рюен, как ни странно, нельзя было назвать некрасивой. Скорее, наоборот, всё скрашивало её необыкновенная живость. Смотреть приятно. Пока Берет говорила, она ни на секунду не прекращала считать. Полотенце к полотенцам, простыня к простыням, дюжина к дюжине. Руки мелькают, и слушала вроде бы в полухо, но не успела гостя закончить, ответ был готов. «Слышала, слышала про твою свадьбу. Не нравится мне эта история. Не хочу в ней участвовать». Мама с дочкой опешили «Вот так номер». Они уже не один десяток хуторов обошли с рассказами, обсуждали все, что связано с помолвками и свадьбами, пили кофе, выслушивали восторженные восклицания. Какая удача, какая честь! И не только для Анны, для всей деревни медстубюн Некоторые неожиданно признавались, что раньше недолюбливали Анну. Ну, не то чтобы недолюбливали, но относились, скажем так, осторожно, с прохладцей. Считалось, что она, как и дядя Йопс Эрик, только и думает, что о деньгах. А поглядите-ка теперь, веселая, чуть не порхает, как и положено девице на выданье. Другие вздыхали с облегчением, наконец-то у Горемыки берет, хоть к старости будет свой угол в дочкиной усадьбе. Но все были рады за Анну, хотя и по-разному. А тут вот тина, исправница, даже слышать не хочет о предстоящей свадьбе. Фрурюин заметила, как растерялись гости, и поспешила объяснить. «Не в первый раз». Не в первый раз сельские красавицы выходят за кого-то из господ, и никогда ни разу добром не кончалось. Так что, если хочешь моего совета, Берет, отговори Анну от этой затеи». У Анны сверт вид был такой, будто она очнулась после долгого сна. В последние дни возвращалось все больше молодежи с летних заработков. Кто устраивался в господских садах, кто мыл бутылки на пивоварнях. Некоторые парни работали в Стокгольме грибцами на Норстрёмской переправе, хватались за любую работу. И когда они слышали про чудо, у них загорались глаза. Оказывается, и чудеса случаются в том мире, откуда они только что вернулись. Девушки раз за разом просили пересказать, как молодой и красивый пастор встретил её на дороге. А он что сказал? А ты что? А парни локти кусали. Раньше у Анны не было суженного, а теперь хватались за голову. Куда ж глаза-то глядели? Такая красавица, даже пастор! И стоило ей остаться с кем-то из парней наедине, тут же начинались заверения. Ежели начнёт твой пастор финтить, не горюй, вот он я, не хуже пастора. А тут исправница, словно ведро ледяной воды, на неё вылила. «Не выходи за господина!» «Слишком уж ты простушка для него!» Вот что она сказать хотела. Анна Сверд не сказала ни слова. Молча встала, а вслед за ней поднялась и берет. Исправница также вежливо пожала им руки на прощание и проводила. На этот раз не к чёрному, а к главному входу. В кухне служанки ещё начнут сплетничать, когда увидят огорчённых и подавленных посетительниц. По пути домой мать и дочь почти не разговаривали, только перебросились несколькими фразами. Хуже и быть не может. Если бы жена просто дала им отворот-поворот, они бы даже и не расстроились. Вздорная баба. А исправницу в Медстубён очень уважали, её мнением дорожили, старались подражать. Если она видела, что парень с девушкой подходят друг к другу, тут же начинала хлопотать, старалась сделать всё, чтобы их поженить. «Кто как не исправница? Или, к примеру, соседи поссорятся, начнут свару. Она тут как тут. Договаривайтесь и миритесь!» Положа руку на сердце, не так уж много и значили обидные слова исправницы. Не в ее власти запрещать или разрешать кому-то выходить замуж. Но Анна совершенно упала духом. Почему-то ей взбрело в голову, раз исправница против, свадьбе не бывать. Опять овладела знакомая из сиротского детства тоскливое отчаяние. Но ненадолго. В этот же день она получила письмо. Читать она не умела, но от кого письмо, и гадать не надо. Она, не распечатывая, положила конверт в карман фартука, ведь его родители тоже считали, что она, Анна Сверд, недостаточно хороша для их сына. Но он, как настоящий мужчина, не дал себя сломать, раз уж он с родителями такой упрямый. Значит, и с исправницей сможет поговорить как надо. На следующий день она поступила так, как и все жители Медстубюн, когда в кои-то веки получали письма. Пошла к Пономарю Медбергу, пусть прочитает. Медберг сидел в комнатке рядом с кухней, которую он называл школьной. Почти всю комнату занимал длинный стол, а за столом сидели мальчишки, которых родители решили выучить грамоте. Панамарь взял письмо осторожно подрезал сургучную печать, развернул лист, первым делом оценил почерк, одобрительно подцокал языком и начал читать. Ему даже в голову не пришло отпустить детей, и они сидели и слушали любовные излияния. А может, намеренно оставил? Пусть поучатся, как люди умеют выражать свои мысли. Попросить его прочитать письмо потом, когда никого не будет, Анна не рискнула. Медберг дядька вспыльчивый — швырнет ей письмо да еще добавит, ну и читай сама». Он читал, а она пыталась вникнуть в содержание, но при этом все время отвлекалась, поглядывала на мальчишек. Им смешно, еще бы не смешно. Сидят с красными от натуги физиономиями и еле сдерживаются, чтобы не прыснуть. После разговора с исправницей Анне было очень тревожно. Беспечная, полная радужных ожиданий и надежд, радость исчезла, как ее и не было. «Ничего удивительного, что эти шалопаи над ней смеются. Кто она такая, чтобы ей писали такие письма? Она таких писем не стоит». Целых два дня Анна ходила как во сне, размышляла. Она уже знала, что напишет в ответ. «Так и так. Я для тебя не гожусь. Родители твои были правы. Постарайся забыть меня поскорее». Но никак не могла найти нужные слова. А когда слова худо-бедно нашлись, тут же пошла к Пономарю Медбергу. На этот раз проявила осторожность. Явилась далеко за полдень. Даже постояла немного поодаль, дождалась, пока разойдутся последние сопливые громотеи. Пономарь тут же сел за стол и приготовился писать под её диктовку. Дело шло быстро. Никто не прыскал и не ухмылялся. Она диктовала, а Медберг писал. Закончил последнюю фразу и прочитал ей письмо вслух. Удивлению её не было границ, и нам легко понять, почему. Панамарь Медберг за свою жизнь написал десятки, а то и сотни любовных писем. У он-то знал, как их писать. Куда лучше, чем деревенская девчонка, постаравшаяся сочинить первое в жизни письмо. Он начал с того, что ей, пишущий эти строки, Радостно знать, что здоровье ее жениха не оставляет желать лучшего, и развернул эту мысль на целую страницу. Потом красочно описал, как она ждет встречи со своим избранником. Каждый день ей кажется месяцем, а месяц — годом. Анна настолько опешила, что даже не спросила, почему он не начал с минуты, кажущейся часом, а часом, тянущимся как сутки. А в конце следовали пространные заверения в верности. Оказывается, она, Анна Сверд, призывала жениха тоже сохранять непоколебимую верность. Иначе его ждут ночи горя и печали, и их этих ночей будет столько, сколько листьев в лесу, сколько лесных орехов в ореховой роще, сколько песка на дне моря и звезд на небесном своде. Она, само собой, спросила, зачем Панамарь все это выдумал и почему не написал то, что она сочинила. А Панамарь нахмурился и ответил вопросом на вопрос. Не думает ли она, что он, заслуженный Панамаре грамотей Медберг, не знает, как правильно писать любовные письма? Он просто не мог позволить себе пачкать лист бумаги той чепухой, которую она напридумывала. — Ты что, забыла? — спросил Медберг и многозначительно поднял палец. — Ты пишешь пастору, служителю Господа. И этот аргумент на нее подействовал, и она замолчала. Пономарь сложил письмо, запечатал и обещал послать с ближайшим дилижансом. Ну что подумает Карл Артур, когда получит это письмо? Она как никогда чувствовала свою ничтожность. Душа ее корчилась от стыда. На следующий день она опять пошла к Пономарю и прямо спросила, не может ли он научить ее читать и писать. Она может, к примеру, ходить на уроки с мальчишками. Вот так и получилось, что в один прекрасный день Анна Сверд сидела за длинным столом у пономаря Медберга и старательно выводила. Утро, вечера, мудренее. Это была тяжелая работа. Она стискивала гусиное перо так, будто боялась, что оно вспомнит о своем происхождении и упорхнет в небо. И нажимала с такой силой, что по всему листу разлетались крохотные, отсвечивающие золотом капельки чернил, и буквы получались большие и неуклюжие, и, надо признаться, поначалу не очень-то и похожие. И ради чего она терпела все эти мучения? А вот ради чего. Решила во что бы то ни стало сообщить жениху, что она его недостойна, и чтобы он выбросил ее из головы. И подумайте, вот что удивительно. Цель, которую она поставила, была более чем печальна и ничего хорошего ей не сулила, но она старалась как могла. Каждое слово отнимало столько сил, что она клала перо и некоторое время отдыхала, отдуваясь. Но каждый раз упрямо принималась за следующее. «Перо надо держать свободно, прямыми пальцами», — поучал Медберг. А ей казалось, что ничего не выйдет. Перо выпадет, и она сжимала и сжимала его, пока не побелеют костяшки пальцев. Мальчишки ехидну хмылялись. После пары часов Анна Сверд уже готова была бросить эту затею. Но тут в школьной комнате Пономаря Метберга открылась дверь, и на пороге стояла... Кто бы вы подумали? Правильно, исправница! оживлённая и быстрая, как всегда. Зашла обсудить с Пономарём какое-то дело, они оба в Приходском совете. И когда она увидела Анну Свердь, пишущую буквы и слова, с высунутым от старания кончиком языка, ей стало очень интересно. Такого она ещё не видела. Значит, не оставила мысль сделаться пастершей, как я погляжу. Анна сверд промолчала вместо нее ответил паномарь даже не ответил а проворчал не видать ей пастора как своих ушей пока не научится писать и читать мальчишки заухмылялись исправница посмотрела на них так что улыбки как ветром сдуло подошла к Анне и посмотрела на ее работу буквы выглядели как колье поваленного плетня а что ты пишешь могу я посмотреть утро «Вечера мудренее!» «Погоди-ка, дай мне перо!» Она рассмеялась, взяла перо и приложила к губам, размышляя. «А как зовут твоего пастора?» «Карл Артур?» «Теперь смотри». Она написала два слова крупными красивыми буквами. «Можешь прочитать?» «Здесь написано «Карл Артур». Попытайся написать это имя, если он тебе так дорог». Она сунула перо в руку Анны И вышла с Медбергом в кухню обсуждать приходские дела. Анна Сверд долго смотрела на бумагу. Ей бы очень хотелось написать так же красиво, но ведь ни за что не получится. Она бросила перо в угол. Через час исправница и пономарь вернулись. В комнате было очень тихо. Мальчишки уже не ухмылялись, отложили буквари и повставали с мест, чтобы лучше видеть, что делает Анна Сверд. А она... Анна Сверд сидела со счастливой улыбкой, и пальцы её летали над куском белого льна. Увидев исправницу, она попыталась спрятать работу под стол. «Нет-нет, не прячь, покажи, что там у тебя!» И они увидели настоящее чудо. Вместо гусиного пера Анна достала из кармана иголку и моток шерсти и не написала, а вышила имя «Карл Артур». И буквы были ничуть не хуже, чем у исправницы. А может, и покрасивее. И от полноты чувств вышла вокруг имени ещё и гирлянду из полевых цветов. Исправница долго рассматривала вышивку, приложив палец к носу. Она всегда так делала, когда обдумывала важное решение. гляньте -ка. Значит, ты в самом деле его любишь? Это другое дело. А я-то думала...» Тебе просто охота пожить в усадьбе, и чтобы все тебя называли пасторшей. Тогда другое дело, совсем другое дело. Завтра же переезжай ко мне. Попробую сделать из тебя человека».